26. -я. Вершитель судеб Ваша каюта, лас. Воздушник из экипажа вершителя судеб услужливо открыл овальную дверь, позволяя оценить апартаменты, в которых мне предстоит обитать в ближайшие дни. А на что, на одного человека? Не поверил я своему счастью. Все же вершитель судеб — боевой корабль, а не пассажирский лайнер. А значит, и с удобствами тут должно быть не особо. Я рассчитывал оказаться в узкой каюте с двухъярусными кроватями. Повезет, если каюта будет на двух человек, а не на четырех. И вдвойне повезет, если у тебя не окажется соседа. Удивительно, но перед моими глазами предстала небольшая одноместная каюта, по размерам раза в полтора превосходившая такую же, но двухместную на буревестнике. «Вроде бы все равно коморка, иной уборщик постесняется в такой свой рабочий инвентарь хранить. Но когда знаешь альтернативу, она кажется чуть ли не лучшим номером в дорогой гостинице». «Как и положено штаб-офицерам свиты его высочества», — подтвердил сопровождающий. «С каких это пор меня отнесли к штаб-офицерам, а тем более к свите принца? Звание капитана наемного отряда вообще вне рамок табеля о рангах» но даже так оно тянет только на обер-офицерское, пусть и по верху упомянутого табеля. Хотя, какая мне разница? Разложив свои немногочисленные вещи, я завалился на койку и задумался, прикидывая свои дальнейшие шаги в столице. Да, до этой столицы еще нужно долететь, но вдруг все пройдет гладко, без привычных и до зубовной боли надоевших приключений. Несмотря на внезапность путешествия и еще большую внезапность пришедшей мне в голову идеи с титулом, я сумел кое-что подготовить за то короткое время, что оставалось до отлета вершителя судеб. Вернее, не совсем я, но раз я все это затеял... Среди прочих вещей моего багажа лежит водонепроницаемый тубус, а в нем оформленное по всем правилам прошение, подписанное лучшими людьми степного стража. О чем просят, понятно. Почтенный Торнер каким-то чудом сумел организовать прошение всего за одну ночь и передал мне перед отлетом. Правда, больше половины подписей в нем – все от тех же капитанов наемных отрядов. Но кто им в лицо скажет, что к лучшим людям города они не относятся? Да и сомневаюсь я, что император сильно разбирается во всей этой местной кухне. Помимо прошения, почтенный Торнер дал мне парочку полезных контактов в столице. С одной стороны, ничего такого, слуга в императорском дворце и незначительный чиновник в администрации двора. Но через этих людей можно узнать немало интересного, чем дышит этот самый императорский двор. Достаточно заплатить некоторую сумму в ктанах, и у тебя окажется подробный расклад при дворе, полученный из двух разных источников. Сравнив их, можно отсеять явные сплетни и сформировать более четкую картину. Это мне почтенный Торнер так прямо и сказал, заставив меня заподозрить его во всяком нехорошем. Очень интересные у почтенного торговца связи и знания. Плюсик я ему поставлю, щедро поделился знаниями, но запомню. Стоит внимательней приглядеться, чем живет и дышит такой уважаемый человек. И нет ли у него других интересных связей, если не за границами империи, то где-то в пограничных марках. Особенно в одной такой, железной. Не верю я, что Александр Ранг ко мне совершенно охладел и оставил без присмотра в неофициальной столице вольной марки. Может, Элли на него работает, должна же она на кого-то работать. Или Анилия подрабатывает, где два хозяина, там и третий. Интересно, в моем окружении простые люди вообще встречаются, и кто-то еще смеет обвинять меня в излишней паранойе? Также ранним утром Третий Принц прислал мне копии допросных листов Сидмана, заверив их личной печатью и подписью. Не особо актуально, ведь теперь я кровно заинтересован в том, чтобы его высочество долетел до Империи, но пусть будут» оставил их Бахалу, снабдив наемника четкими указаниями, что в случае чего следует делать. Остается надеяться, что это самое «в случае чего» не случится. Также Бахалу был оставлен текст нескольких телеграмм на тот случай, если прямую линию в империи все же починят, пока мы летим. Сомнительно, но всякое может случиться. Нет, так самых передам, как до ближайшей телеграфной станции Большой Земли доберусь. Первый день полетов прошел гладко, я так устал, что самым позорным образом просто вырубился сразу после взлета. Несмотря на спокойный ночной сон, организм потребовал добрать упущенное время отдыха. Проснулся я ближе к вечеру, как раз к ужину. С помощью одного из воздушников отыскал офицерскую кают-компанию. Что сказать, офицеры на борту флагмана Воздушного флота Империи живут недурственно. Убранство кают компании сделало бы честь иному модному салону. Тяжелый бархат, позолоченные светильники, небольшая сцена. Для рояля, как на иных пассажирских дирижаблях, места не нашлось, все же боевой воздушный корабль, а небольшое пианино имелось. И это точно флагман воздушного флота, а не личная яхта императорской семьи? Или тут два в одном? «Не хочу даже видеть, что за каюта у третьего принца, какие у нее размеры и убранства. Вот так и разочаровываются в монархии. Это ведь даже не броненосец. Там адмиралы тоже любят извращаться со всякими красивостями для себя любимых. У дирижабля пусть он трижды новейший, словно у балерины, каждый лишний килограмм на счету. Если выкинуть все ненужное, можно взять с собой больше нужного». Того же и хора, припасов, зарядов для пушек. Да и парочку лишних пушек воткнуть никогда не бывает лишним. Зато подаваемый в кают компании ужин меня не разочаровал. Все же принц на борту, а не кто-то там. Особых разносолов и пира не было, но и консервами свицких, коим теперь отнесли и меня, ошибочно, не с ними я, а рядом, не мучили». Жареная рыба, гарнир из печеного картофеля и все под приятным пряным соусом со свежей зеленью. С такой кулинарией я готов мириться с воздушным путешествием и нерациональным использованием пространства на боевом корабле. В конце-то концов, это не моя вотчина, я всего лишь случайный гость. Не стоит указывать хозяевам, как им жить. Когда ужин закончился, Свицкий и офицеры вершителя судеб расползлись по группам интересов. Потягивая кофе, фольхи курили толстые колониальные сигары, травили байки, обменивались новостями, беседовали, резались в карты. Ко мне никто не лез, а я, в свою очередь, не спешил заводить знакомства со стальной свитой принца. Все же тут сплошь фольхи и маги в надцатом поколении. И только я, отца корней не знающий. В лучшем случае какой-то бастард, Но раз неизвестно, какой род причастен к моему появлению на свет, и шансов на признание нет, то это и не считается. Будь я магом, могли бы с снизойти, а рыцарь Фольхам неинтересен. Будет забавно посмотреть на лица свитских принца, если с титулом Марграфа получится. Только ради этого стоит попытаться его получить. Не дождавшись принца, а так хотелось обсудить смену корабля воздушного на морской, я решил прогуляться по дирижаблю. Все же вершитель судеб — гордость воздушного флота Империи, самый новый и совершенный дирижабль Эдена. Героически погибнет вместе со всем экипажем в небе под Скионом среди прочих дирижаблей остатков некогда могучего воздушного флота Империи. Когда еще доведется побывать на борту такой легенды? Надеюсь, принц сдержал обещание. Дирижабль хорошенько проверили. Скрытый внутренний враг тем и опасен, что удар может прилететь, откуда его совсем не ждешь. Успокаивая, а заодно выгуливая свою параною, я прошелся по воздушному кораблю. В артиллерийский погреб меня не пустила молчаливая охрана. Такая же охрана обнаружилась на подходах к газовым баллонам дирижабля и паровику. Что же, должен признать, принц либо капитан вершителя судеб позаботились о безопасности. Слегка успокоенный увиденным, я спустился на нижнюю полуоткрытую палубу и двинулся по стрелковой галерее в обратный путь к офицерским каютам. А на подходе к ним столкнулся с тем, кого так искал на ужине. Третий принц решил уединиться, ускользнул от прилипчивой свиты и спокойно курил, облокотившись на фальшборд рядом с закрытым плотной парусиной крупнокалиберным пулеметателем. «Ваше высочество?» «Вельк», — кивнул он мне, окинув внимательным, слегка насмешливым взглядом. «Ты дирижабль проверял или специально меня искал, чтобы настроение испортить?» «Ваше высочество — настоящий пророк, два выстрела и оба в цель» притворно под Халимский протянул я, поежившись от ледяного ветра. Без теплой одежды на открытой стрелковой галерее было, мягко говоря, прохладно. «Смотри, не ляпни что-нибудь такое при моем отце», наставительно пригрозил принц, смахнув пепел сигары вниз. У старика совершенно отсутствует чувство юмора. Вершитель судеб упорно полз к облакам. Внизу проплывали унылые пейзажи вольной марки. С востока нас догоняла ночь. С высоты было отлично видно, как садится солнце, и по земле ползет темная полоса. «Так чем же ты мне хочешь настроение испортить?» — продолжил принц. «Вскрыл новый заговор? Нашел на корабле бомбу? Заложил ее, чтобы оправдать свои плохие предчувствия?» «Нет, просто хочу предложить пересесть в порту Сухого берега на обычный корабль и добираться до Империи по морю, а вершитель судеб пусть летит себе, привлекая ненужное внимание». Озвучив эту мысль, я по лицу Ронга Олна понял, что получу отказ. «Не лучшая ваша идея, Сквайр», холодно, — холодно пояснил он, растеряв напускное благодушие. «Зачем нам без всякой пользы терять столько времени? Да одни только поиски подходящего корабля займут несколько дней. Или вы предлагаете мне плыть в Империю на рыбацкой шхуне?» «Не самый плохой вариант, кстати», — отозвался я. «Так мы точно не привлечем к себе внимания». Принц поморщился. «Два малых круга магов. Два! Более того, не открою страшной тайны, моя свита тянет на полный круг. Они несколько дней сдерживали всю армию древолюбов, а вы переживаете за безопасность одного единственного воздушного корабля. Это просто смешно. Не находите?» «Не нахожу, так как нахожусь на этом корабле. Но лучше молча внимать откровением принца». Время, Сквайр, время, продолжил Рунколн. Император не любит ждать, именно поэтому он послал за мной флагман воздушного флота. Да и ваш план спорен. Пока мы будем искать подходящее судно, о смене маршрута узнает самый последний нищий в порту серого берега. Да что, серый берег? Вся империя будет знать, куда мы плывем, на чем и зачем. Я думал, вы более разумный и смелый человек, Ласвельк. «Насчет смелости не мне судить, но летать я не умею, и смелость тут не поможет», — мрачно буркнул я. В чем-то принц прав, но если он хотел меня задеть, то зря. Готов честно признать, что воздух — не моя стихия, а итоги первого полета слишком свежи в памяти. Прибавим сюда третьего принца, от которого те же южане с радостью избавятся нашего ценного пленника, с которым с удовольствием проделают много всего интересного как маги-предатели, так и древолюбы. Плюс не забываем про мою феноменальную удачу влепать в неприятности. Вывод? Да мы практически обречены. Хоть сейчас начинай учиться летать, а заодно и плавать. Самая опасная точка — это море Мунмар. Хоть оно и не так велико, но и маленьким его не назовешь. Зря я надеялся, что древолюбы вправили третьему принцу мозги. Стоило явной опасности остаться позади, как он резко поглупел, веря во все магии. Настоящий фольг. Мы можем хотя бы слегка изменить курс и полететь вдоль побережья Южной Марки, а не напрямую через море. Поинтересовался я, стараясь скрыть охватившее меня раздражение. Нельзя злиться на принцев. Даже если очень хочется, и принц не прав, нельзя. Выражение лица третьего принца стало таким кислым, словно я предложил ему от трона в пользу брата отказаться. «Хорошо», — отмахнулся он. «Распоряжусь. Спите спокойно, Сквайр». Я слегка перевел дух. Паранойя Гулка ворчала, что этого мало, но осторожность советовала довольствоваться этим малым. «Рычагов воздействия на принца у меня нет», И мне отлично известно, насколько Рон Колн не любит чужие советы. Одно то, что он пошел мне навстречу, пусть и в такой малости, можно считать удачей. Над морем всякое может случиться, причем потом и свидетельств не найти. Побережье другое дело, да и падать лучше на землю. Падение в воду с такой высоты ничуть не мягче, без помощи магов смерть. Но в воде возникает вторая проблема – выплыть. Это фольхи не тонут, а из меня пловец даже хуже, чем всадник. В речке или озере искупаться — это да, да и то только на спине. Но в неспокойном море с его волнами пойду к дну лучше иного топора. Вся служба прошла далеко от большой воды, где и когда прикажете учиться. Да я море в первый раз увидел, только когда нас к заливу теней прижали. Распрощавшись с принцем, я отправился в свою каюту. «Похоже, спать я сегодня буду плохо». Несмотря на мои опасения, первые три дня полета прошли спокойно. Никаких тебе диверсий на борту. Сидмана никто убить не пытался, команду отравить. Удивительно, но против фактов не попрешь. Впрочем, не стоит забывать про скорость расползания новостей. Заинтересованные стороны могут быть просто не в курсе того, что предатель схвачен и начал говорить. А то, что за Сидмана говорит кто-то другой, они и вовсе не знают. Кстати, на этот счет принц ко мне с вопросами не подходил. То ли никто не удосужился вновь допросить пленника, то ли словам Сидмана просто не поверили. На третий день пути показались пики одиноких вершин, а впереди блеснула яркая полоска воды залива Мурен. На берегу залива, ближе к выходу в море Мунмар, и находится главный и единственный порт вольной марки – Серый берег. Свое название город получил из-за серого оттенка песка на местном побережье. До города мы добрались ближе к вечеру. Серый берег не мог похвастаться размерами. В империи подобный город назвали бы городком, а то и просто большим селом. Не ошибусь, если предположу, что в нем меньше двух тысяч жителей. Город узкой полосой раскинулся вдоль побережья, подковой охватив небольшую бухту. На ее выходе принимал на себя волны длинный, похожий на стену, каменный мол, на конце которого сверкал огонек маяка. Большую часть города занимал порт с многочисленными причалами и складами. На юге, за низкой крепостной стеной, торчали две причальные вышки, предназначенные для приема дирижаблей. Обилие мачт в порту породили во мне робкую надежду на успех с морским путешествием. Если быстро найти подходящее судно, то вполне возможно, что я сумею переубедить принца, а если он не захочет переубеждаться, то я смогу отпроситься в самостоятельное плавание. А то желание улизнуть с борта вершителя судеб стало каким-то особенно острым. Слишком хорошо все идет, так не бывает». Впрочем, при ближайшем рассмотрении, с высоты это несложно, обилие мачт оказалось обманчиво. Большинство посудин в порту было небольшими одномачтовыми и двухмачтовыми корабликами. Не знаю, способны они пересечь море или нет, но уверенности они мне как-то не внушают. Конечно, на броненосец военно-морского флота его величества я не рассчитывал, но приличный океанский пароход мог убедить принца изменить решение в пользу морского похода а на подобных скорлупках я и сам не рискну выйти в море». Бросив швартовые тросы, вершитель судеб величественно подплыл к причальной мачте, чтобы пополнить запасы и хора, воды и провизии перед броском через море. Свита принца и часть воздушников, получивших увольнение, потянулись с дирижабля. Вылет был назначен на 7 часов утра, а этот вечер и ночь можно было провести в городе, подальше от надоевших за полет лиц. Не стал оставаться на борту вершителя судеб и я. Во-первых, мне было интересно изучить возможные владения. Во-вторых, была надежда отыскать в порту подходящий кораблик. Да и просто почувствовать под ногами твердую землю хотелось. А то второй полет окончательно утвердил меня в мысли «полеты не для меня». Есть люди, которые грезят морем. Есть те, кто хочет в небо, а есть нормальные, предпочитающие землю. В ней нельзя утонуть, с нее невозможно упасть, да и в целом это привычная нам среда. Зачем искать что-то лучшее, если это лучше, под ногами? Вечер прошел бесплодно. Глаза меня не обманули, подходящего кораблика в порту не нашлось. Зато город я обошел из конца в конец, это было несложно. Утро не задалось, подтверждая продолжение темной полосы. Поначалу ничто не предвещало беды, я неплохо выспался в одном из номеров, не самой дорогой гостиницы, спал с заряженным револьвером под рукой, но это дело привычки. Возле причальной мачты, у которой словно сторожевой пес сидел на привязи вершитель судеб, царило необычайное оживление, и на подготовку к отлёту оно не походило. Глупо перед отлетом снимать один из больших в человеческий рост винтов. Отыскав среди представительной группы наблюдателей знакомое лицо, направился к нему. Это фольхесвиты от меня нос воротят, а следом за ними и офицеры дирижабля страницы стали. С простыми воздушниками я за время полета язык быстро нашел, они мне как-то ближе. Знакомым лицом был боцман, по совместительству исполнявший роль главного стюарда при обслуге гостей. «А то их, то есть нас, набилось в дирижабль, словно он был не боевым, а пассажирским. Повезло еще, что флагман строился с таким расчетом, что на его борту может путешествовать сам с самиками попроще». «Что случилось? Из-за чего переполох?» — поинтересовался я, приветственно кивнув Боцману. «Да, у второго левого винта масло потекло», — степенно ответил он. «Похоже, сальник менять нужно». «Полезли искать среди запасных частей, а нужного сальника-то и нет. Его высочество рвет и мечт. Офицеры мечутся по городу, словно безголовые курицы. Все потребное для ремонта найти пытаются». «Найдут?» «Да откуда в этой дыре все потребное для новейшего дирижабля?» — усомнился боцман. «Для него все нужно чуть ли не в столице заказывать». От его слов у меня неприятно засосало под ложечкой. Это мелкая неприятность, которые нет-нет, а -нет, случаются в пути? Или первый тревожный звоночек? По мне, это не звоночек, а настоящий сигнальный колокол. Но кто меня послушает? Плохо быть пророком, особенно когда твои пророчества никому не нужны.